Глава 9. Когда я прибываю в Стокгольм, рюкзак кажется тяжелее, чем когда-либо, пока я обхожу оживлённые терминалы и выхожу на улицу. Воздух свежий, поэтому я спешу найти свой бесплатный трансфер из аэропорта. Ливи забронировала мне отель в качестве прощального подарка. Я не могу дождаться, когда увижу его. Я оставила ей на кровати с уходом пакет в качестве сюрприза. «Коробка, полная рождественских вкусностей, чтобы она могла заедать свои чувства, если ей грустно. Я отдаю документы на проверку и спрашиваю, как добраться до автобуса, и мне говорят, что это в пяти минутах езды и что нужно сойти на остановке Джамбо». «Остановка Джамбо!» — объявляет водитель автобуса по-английски. Я выглядываю в окно и вижу припаркованный большой реактивный самолет «Боинг-747». Это необычный обычный самолет. Это отель. Я благодарю водителя и выпрыгиваю из автобуса, взволнованная тем, какой сюрприз приготовила для меня ливви Я нахожу пункт регистрации, и меня встречает администратор, которая сообщает мне, что Ливи забронировала номер «Люкс» в кокпите. Позвольте мне показать вам. Комната потрясающая. Все приборы находятся в изножье кровати, а к потолку прикреплен телевизор с плоским экраном. Мне это нравится. Администратор рассказывает мне о кафе и лицензированном баре, а также о зоне отдыха на крыле самолета, которую я видела с летного поля. Это такое необычное место для отдыха, и оно как раз по моей части. После того, как она уходит, я нахожу свой телефон и отправляю сообщение Ливи. «Это самый крутой отель на свете! Спасибо тебе за то, что балуешь меня! Я уже скучаю по тебе!» Три крестика. Затем я отправляю одно Микаэлю, продавцу розово-красного фургона, с которым я переписывалась по электронной почте, обсуждая возможную покупку, если он будет работать так же хорошо, как выглядит. «Эй, я добралась до Стокгольма. Я в отеле Джамбо Стэй в Арланде. Если ты все еще хочешь пригнать сюда фургон, чтобы я могла взглянуть. Спасибо, Флора». Пока я жду ответа, осматриваю остальную часть самолета. Снаружи на платформе за столиком сидят трое парней. Перед ними открыты ноутбуки, под рукой холодное пиво. «Привет, я Эрик, а это Ханс и Тину». Этот отель нечто особенное, а? Я машу троица рукой. Приятно со всеми вами познакомиться. Я Флора. Да, отель Джамбо Стэй определенно крайне привлекателен. А как насчет вас, ребята? Где вы остановитесь в самолете? Мы в общежитии. Он указывает на дальний конец. Это соответствует нашему бюджету. Мы цифровые кочевники. Что такое цифровой кочевник? Мы работаем онлайн, финансируя наши поездки по ходу дела. Мы с Хансом занимаемся дизайном веб-сайтов и информационными технологиями. Тина занимается переводами и копирайтингом. Мы работаем удаленно до тех пор, пока есть нормальный Wi-Fi. И путешествуем по ходу дела. Ух ты, это звучит невероятно. Еще один способ выжить за пределами обыденности. Такое чувство, что где-то там есть целый мир, о существовании которого я и не подозревала. Как долго вы путешествуете вместе? Мы работаем уже около полугода, но планируем заниматься этим в течение года или до тех пор, пока хватит денег. Заведу ли я на этом пути таких же замечательных друзей, как эти ребята? Они кажутся такими беззаботными и счастливыми вместе». «А как насчет себя?» — говорит Тино с чем-то похожим на итальянский акцент. «Я здесь, чтобы купить фургон, а затем отправиться в Лапландию и открыть свой передвижной рождественский магазин на Большом рынке». «О, говорит Тино, жительница фургона. Я ухмыляюсь. «Надеюсь, скоро». На моем телефоне раздается звуковой сигнал с сообщением. Я обращаюсь с парнями, которые приглашают меня снова встретиться за ужином. Конечно, с удовольствием. Я возвращаюсь в кабину пилота и проверяю сообщение. Привет, Флора. Я могу сейчас подогнать фургон, чтобы вы посмотрели. Я буду там примерно через час. Волна возбуждения захлёстывает меня. По пути я собираюсь встретиться с некоторыми внушающими благоговейный трепет людьми и фургон может наладить эти дружеские отношения. Конечно, я встречу тебя на предангарной стоянке. По мере приближения вечера сгущается темнота. Я спускаюсь вниз, чтобы встретиться с Микаэлем. Спускаясь по лестнице, я вижу, как на автостоянку заезжает красный фургон. Он определенно не такой красный, как на фотографиях. Но я полагаю, что на самом деле это не имеет значения. Когда я подхожу ближе, то вижу, что на самом деле он довольно неровный по краям, как будто его использовали на автодроме. По бокам есть вмятины и царапины, а на ветровом стекле трещина. Это совсем не похоже на фотографии. И я начинаю сомневаться, тот ли это вообще фургон. Не похоже, что это продлится месяц, не говоря уже о зиме. «Привет, Микаэль», — говорю я и мое дыхание вырывается, как туман. Он широко улыбается мне и протягивает руку для рукопожатия. «Флора, так приятно с вами познакомиться!» «Ты хотела на нем прокатиться?» «Минутку!» «Итак, не могли бы вы рассказать мне об истории фургона? Чем пристальнее я смотрю, тем больше повреждений вижу. Этот парень пытается продать мне лимон, Я чувствую от него запах нечестности. О, до сих пор у него была долгая и плодотворная жизнь. Его голос приторно сладкий, пока он рисует мне мечту. Регулярно обслуживается, никаких проблем с двигателем или коробкой передач. Бегает хорошо. Теперь мне пора продавать, потому что я должен уехать. Член семьи э, нездоров. Это отчаянная ситуация. В моей голове срабатывает предупреждение о мошенничестве. «Верно. Тогда давай заглянем внутрь». Он открывает дверь, а внутри еще хуже. Виниловые сиденья порваны в клочья, повсюду разбросаны клочья поролона, ковер в пятнах, дверцы шкафов над головой приоткрыты, как будто покороблены от воды и слишком разбухли, чтобы закрываться. Спальный отсек имеет острый запах. Если таковы интерьер и экстерьер, насколько плоха должна быть механическая начинка? «Микаэль, это не похоже ни на одну из фотографий в интернете. У меня волосы дыбом встали. Это чудовищная трата моего времени. Я ни за что не смогу купить такой фургон. Что теперь? Паника начинает нарастать». Я строила планы, и теперь у меня не будет фургона. Просто здесь нужна женская рука. Я ощетиниваюсь, женская рука. Я так не думаю. Позвольте мне завести его. Как, черт возьми, это могло бы помочь? Он заводит фургон, двигатель мгновенно дает обратный удар и плюется. Вскоре я окутана облаком дыма. Мое путешествие может закончиться еще до того, как оно начнется. А вы как думаете, это хорошая цена, да? Нет, это не для меня. Но вы сказали, что купите его. Я проделал весь этот путь только ради вас. Его голос повышается. Я никогда не говорила, что куплю это. Я сказала, что лишь взгляну. А вы появились с этой... этой драной вещью, и какой-то байкой о том, что вам срочно нужно вернуться домой. Не думайте, что я не читала туристические блоги именно о такого рода аферах. Я дам вам скидку в 100 кром. Я закатываю глаза. Нет, спасибо. Я собираюсь уйти, но он хватает меня за руку. Мне нужны деньги, Флора. Вы обещали. Уберите от меня свои руки». Звенят тревожные колокольчики, и беспокойство покалывает мою кожу. Я отдергиваю руку, когда слышу шаги на лестнице. «Ты в порядке, Флора?» Эрик поднимается по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки за раз, и вскоре оказывается между мной и Майклом. Я бросаю на него благодарный взгляд. Да, я как раз говорила Микаэлю, что меня не интересует его фургон, но он с трудом меня слышит. Ты же слышал, ей это неинтересно. Это не имеет к тебе никакого отношения. Она сказала мне, что ей нужен фургон, и вот я здесь. Все, что нужно. Небольшой косметический ремонт. Его глаза злобно блестят. Это не тот фургон, говорю я, но знаю, что спорить с ним бесполезно. Парень думал, что у него есть шанс заработать, продав новичку фуфло, и он недоволен, что я сорвала его план. «Вы напрасно потратили мое время!» Микаэль с такой силой хлопает дверью фургона, что часть резиновой обшивки падает на землю. «Взаимно! У этого парня должно быть бананы вместо мозгов, если он думает, что сможет одурачить меня». Эрик пожимает плечами, нисколько не взволнованный выступлением Микаэля. Всегда ли мне придется быть немного осторожной в этом путешествии? Пора ужинать, Флора. Я провожу тебя, хорошо? Да, пожалуйста. Когда адреналин спадает, я чувствую, как вся энергия покидает мое тело, и на смену ей приходит дрожь беспокойства при мысли о том, что мне нужно будет быть постоянно начеку наверху лестницы Эрик говорит. «Я услышал, как подъехал фургон, и у меня было плохое предчувствие, что это должно произойти. Ты в порядке?» «Да, я в порядке», — говорю я и слегка улыбаюсь ему. Я разочарована, что фургон оказался никуда не годным. Что же мне теперь делать? Я забронировала номер здесь всего на две ночи. Комнаты в общежитии намного дешевле, чем в кокпите. Так что ты переедешь, если понадобится. Мне нравится, как Эрик говорит обо всём так просто. В этом нет драмы, нет тоски. Просто решите проблему и двигайтесь дальше. Я киваю. Такие вещи, как правило, происходят по какой-то причине, верно? Может быть, где-то есть фургон получше, и я просто должна его найти. Я благодарю свою счастливую звезду, за то, что встретила этих парней. Без них я не думаю, что была бы в таком позитивном настроении после фиаско с фургоном. Водушевляет. Мы разместим несколько постов в социальных сетях и посмотрим, что там будет. Вот в чём прелесть этого путешествия, пока заканчивается одно, начинается другое. Так что фургонов на продаже будет предостаточно. И всегда помни, что путешествие обеспечит «Путешествие обеспечит» — это мантра на случай, если что-то пойдет не так, он смеется. «Именно так оно и есть. И это всегда сработает, так что не паникуй». «Хорошо, это я могу. Паника пройдет. Я хотела и изменить сценарий, не так ли? Время от времени все может пойти наперекосяк. Я должна научиться не обращать на это внимания». Я следую за Эриком в кафе-бар, и вскоре нас окружают другие ужинающие гости отеля. Вокруг царит тёплая атмосфера дружбы, и я знаю, что эти мелкие неурядицы на дороге обязательно произойдут. И мне придётся научиться принимать их как часть этого дерзкого плана прожить жизнь в дороге. После ужина мы тусуемся в баре и вскоре он до отказа заполняется другими гостями. Я болтаю с таким количеством людей, что у меня кружится голова, поэтому я сажусь на табурет у стойки и завожу разговор с барменшей Джиджи. Мы ведем светскую беседу, и я рассказываю ей о своем опыте покупки фургона. В то время как часть меня снова начинает сомневаться в себе. Была ли я не права, думая, что смогу все сделать правильно? Я изо всех сил стараюсь удержаться на плаву в лучшие времена. А теперь я перенеслась в чужое место, надеясь, что смена обстановки выправит меня. Я сошла с ума. Фургончик на колесах? Джиджи -джи прерывает мою молчаливую панику. Да, говорю я, мой план состоит в том, чтобы отправиться в Лапландию. Но сегодня что-то не совсем получилось. Моя сестра продает свой фургон. Она хотела попутешествовать по Швеции, но ей предложили работу во Франции, поэтому ее поездка была отменена. «Что это за фургон?» — спросила я. Джиджи -джи находит свой телефон под стойкой бара и просматривает несколько фотографий, прежде чем передать его мне. «Зацени это. Я понятия не имею, что это за автофургон, но я знаю, что она совсем недавно провела его техосмотр. «Это чудесно», — говорю я, просматривая фотографии. «Дизайн хорошо продуман, и внутри есть кровать с зелёным бархатным постельным бельём, плюшевыми подушками и покрывалами. Это выглядит так, как будто его оформлял кто-то, кто знает, что делает, и для кого деньги не были проблемой. Но фургон цвета карамельного тростника тоже выглядел именно так, поэтому я стараюсь не забегать вперёд» какую цену она хочет получить. Джиджи -джи выпаливает цифру, совпадающую с ценами большинства других фургонов, которые я видела, но в которых не было всех новых деталей интерьера. Это кажется более чем справедливым, когда я смогу взглянуть на него. А завтра получится. Это в доме моих родителей. Красота. И я только надеюсь, что он такой же, как на фотографиях. Мы выбираем время, чтобы посмотреть на него. И троица парней предлагает пойти со мной. На следующий день мы встречаемся с мамой Джиджи. И видим изумрудно-зеленый фургон. Ребята проверяют двигатель и нудные технические мелочи. Например, работают ли дворники. Необходимые, но скучные. А я иду осматривать салон. Он даже лучше, чем на фотографиях. В каждом мыслимом месте есть укромные уголки для хранения, в которых можно было бы разместить дополнительные запасы для внезапно возникающего магазина. Отделка окон сочетается с зелеными, бархатными подушками и придает фургону особую атмосферу роскоши. Над зоной отдыха есть откидная полка, которая открывается наружу. Я могла бы использовать ее как место для обслуживания клиентов и демонстрации своего ассортимента небольших рождественских украшений и подарков. Я возвращаюсь на улицу и проверяю кузов фургона снаружи. Он так безупречен, как и внутри. Ребята толпятся вокруг меня и разговаривают в полголоса. «Двигатель выглядит хорошо, чистый и ухоженный», — говорит Эрик. Я не механик, но, похоже, у него была хорошая жизнь». «Спасибо, Эрик. Это отличная новость». «Пробег относительно невелик для своего возраста, и на кузове фургона, насколько я вижу, нет ни ржавчины, ни повреждений», — говорит Тину. «Что касается домов на колёсах, ты нашла бы гораздо хуже, чем этот». Эрик наклоняется ближе и шепчет. «Мы знаем, что это отличный фургон» и в нём есть всё, что тебе может понадобиться, но мы всё равно считаем, что вам следует договориться. Я собираюсь возразить, но он поднимает руку и говорит «ты должна». Они будут ожидать этого, и у них есть мотивация продавать. Я заламываю руки. Но это так мило, и я не хочу, чтобы они сказали «нет». «Будь храбрый», — говорит Эрик, «подумай о том, сколько дней ты сможешь прожить на дополнительные деньги, когда наступят трудные времена». Я вздыхаю, в чём-то он прав. «Хорошо». Я подхожу к маме Джиджи Кайи. «Мне это нравится», — говорю я, и ребята украдкой качают головами, глядя на меня. Я имею в виду, это мило и всё такое, но я не совсем уверена насчёт цены». Я уверена, что мое лицо пылает, но мне нужно научиться искусству ведения переговоров, чтобы преуспеть в этой новой жизни. Кайя кивает. Я понимаю. Итак, какую цену вы имели в виду? Я называю цифру. кая тут же возражает. Позади нее парни снова качают головами. С теплой улыбкой я делаю ей свое последнее предложение и только надеюсь, что она примет его. Кайя поднимает палец, как бы говоря, подожди, и уходит посовещаться со своим мужем. После минуты сверхбыстрого разговора она возвращается с широкой улыбкой. «Если ты возьмешь его сегодня, мы заключим сделку. Я могу забрать его сегодня и переведу вам деньги прямо сейчас. Быть храбрым — это работает. Тогда, похоже, вы новый владелец Наэля». «Да, именно так она назвала фургон. Я не уверена, почему это мужское имя, но это от моих дочерей вам, помешанной на парнях». Я смеюсь, но втайне я в восторге. Ссылка на Рождество, которое, полагаю, является верным признаком того, что я на правильном пути. «Что ж, мне нравится это название. И я думаю, что у нас с Ноэлем будут веселые приключения». Мы разбираемся с оплатой и бумажной волокитой, которая непонятна на другом языке. И довольно скоро троица сокращается до двоих, поскольку Эрик и Ханс втискиваются в переднюю часть фургона вместе со мной, а Тина садится на автобус обратно в Джамбо, потому что хочет попасть в город, чтобы выполнить кое-какие поручения. Когда я веду машину, высоко подпрыгивая на дороге, Я сжимаю руль так, что у меня белеют костяшки пальцев. Я никогда раньше не управляла такой большой машиной и никогда не ездила по правой стороне дороги. Сжав челюсти, я использую каждую унцию концентрации, чтобы не сбиться с пути. Я не подумала об этой части, не так ли? Подъезжая к повороту, я борюсь с желанием зажмурить глаза. Это кажется таким неестественным. «Что случилось?» — спрашивает Эрик, видя мое осунувшееся лицо и глаза оленя в свете фар. Я пытаюсь улыбнуться, чтобы подбодрить его, но мое лицо как будто застыло. Я концентрируюсь на дороге, а не на таких предметах, как выражение лица, от которых не зависит жизнь или смерть. «Почему они ездят по встречной полосе? Это сложнее, чем я себе представляла». «Не волнуйся, я доставлю нас всех туда живыми». «Ладно, ладно, ты молодец». Эрик бледнеет, когда я врезаюсь в бордюр и отскакиваю. «По крайней мере, я так думаю, судя по тому, что я вижу краем глаза. Но я не осмеливаюсь повернуть голову, чтобы перепроверить». «Это британские водители едут не по той стороне дороги. Этот способ просто имеет смысл». «Это не просто так называется правой стороной!» Он смеется. На следующее утро проходит шквал прощаний, когда я выхожу из Джамбо и спускаюсь по ступенькам со своим рюкзаком размером с человека, которым мне не терпится больше никогда пользоваться. Я остаюсь с троицей, которая стоит вокруг и пинает землю, неловко прощаясь в свете раннего утра. За исключением Эрика, которому всегда удается все упростить, когда он заключает меня в медвежье объятие, выбивая воздух из моих легких. «Мы будем скучать по тебе, праздничная Флора», — говорит он со своей кривой усмешкой. Они были как заботливые младшие братья, и я не могу представить, что проснусь завтра и не увижу их улыбающихся лиц. Кажется невероятным, что мы знаем друг друга всего два дня. Я тоже буду скучать по вам, ребята. Я машу им в последний раз и запрыгиваю в кабину фургона. «Веди машину осторожно. Держись справа», — говорит Эрик и постукивает по борту фургона, когда я отъезжаю.